Мы находились неподалеку от дома, где Павел жил со своей подругой, до тех пор, пока не перебрался ко мне. «Он тут с кем-нибудь встречался?» — полез Ник с вопросами. «Может, и встречался, я за ним не следила». Через десять минут Ник, размахивая липовым удостоверением, собрал всех сотрудников кафе в кабинете хозяина и устроил допрос. Хозяин, кстати, догадывался, что милиции здесь не пахнет, но предпочел играть по правилам, навязанным Ником — «Надо сказать, мой друг бывает очень убедительным, обещая людям большие неприятности. Стоит хоть раз заглянуть в его блеклые глаза, чтобы сходу поверить, неприятности будут, да еще какие!» Часа полтора он вытряхивал из людей душу, пока одна из девушек не вспомнила мужика с татуировкой. По ее словам, последний раз заглядывал он в пивную не так давно. Ник вцепился в несчастную бульдожьей хваткой, отпустив остальных, и та, нервничая и давясь слезами, сказала, что видела мужика несколько раз на улице, то есть выходило, что обретался он где-то по соседству. Ника это необыкновенно вдохновило. «Теперь мы его найдем». Я не сомневалась, зная его тактику, что он прочешет дом за домом и выйдет на след. «Район — не весь город». А у Ника полно осведомителей, сутенеры, проститутки, дилеры. Все, кто не в ладах законом. Оказать ему услугу никто не откажется. Подозревают ли люди о том, как много о них знают окружающие? Я давно убедилась, на улице нет секретов. Как бы осторожен и озворотлив не был человек, где-то кому-то все равно попадется на глаза. И Ник очень хорошо умел этим пользоваться. Так что я была уверена. Морячка он найдет, рано или поздно. И почувствовала беспокойство. Наверное, я чем-то выдала себя. Ник всегда был подозрителен, и тут вдруг заявил. Отдыхай, моя радость. А как же поиски, удивилась я. Без тебя справлюсь. О том, чтобы продолжать поиски самостоятельно и попытаться предупредить морячка, не могло быть и речи. Ник об этом сразу узнает. Злясь на него, на себя, я вернулась домой. Вошла в квартиру и с удивлением обнаружила Рахманова. С недовольным видом он сидел в кресле, перещелкивал пультом каналы телевизора, пялись на экран. «Салют», — сказала я, прошла-села на диван. Телевизор он выключил и отбросил пульт в сторону. «Как проводишь время?» — спросил, приглядываясь ко мне. «Отлично». «А вернулась к нему? Вечно тебя тянет на всякую мразь». «Это точно», — согласилась я. Он расценил мои слова по-своему, впрочем, правильно расценил и швырнул в меня многострадальным пультом. Я легко увернулась, чем еще больше разозлила его. «Хочешь кофе?» — спросила я. «Перебьюсь». «Как знаешь, я, пожалуй, выпью». И удалилась на кухню, прикидывая, когда там появится Рахманов. Решила минут через пять, но он уложился в три. «Ты с ним часто видишься?» — задал он очередной вопрос как только хочу испортить себе настроение. Так ты будешь кофе? Налей. Бросил он, плюхнулся на стул и принялся барабанить пальцами по столу. Это ужасно раздражало. Но я упорно демонстрировала гостеприимство. Рахманов не вызывал у меня ничего, кроме брезгливого презрения. Но он был отцом моего ребенка. И только от него зависело, увижусь ли я с сыном. Ты зачем приехал? Решила я облегчить ему жизнь, но благодарности за это отнюдь не заслужила. Хотел узнать, как твои дела. Разумеется, я не рассчитывал, что ты безутешна, а с чего бы мне быть безутешной, решила я с ним не церемониться. «Вроде бы у тебя есть сын, по которому ты скучаешь». «Я уже говорила, прекрати меня шантажировать. Видишь ли, человек ко всему привыкает». Сначала ты место себе не находишь, мучаешься, а потом ничего, живешь дальше. Вот, значит, как. Ага, это я сейчас не о себе. Он посмотрел с недоумением. Если уж ты меня бросил, имей терпение. Желание запустить в меня чашкой отчетливо читалось на его физиономии. «Дрянь», — сказал он, — «если тебе так легче». Он скачал и заметался по кухне. Я сосредоточилась на кофе, потому что его мелькание действовало на нервы. «Интересно, ты вообще что-нибудь чувствуешь?» Задал он риторический вопрос, давно успевший мне остычертеть. «Что ты молчишь?» — взвелся он. «Я не думала, что ты ждешь ответа. Я жду ответа, дорогая. Жду. Мне бы очень хотелось понять». «Что?» — спросила я, потому что он замолчал. Ты любила хоть кого-нибудь в своей грёбаной жизни? Сына, мужа, меня, наконец? Тебе сейчас очень важно это выяснить? Вопросом на вопрос ответила я, что явилась последней каплей, переполнившей чашу его терпения. Рахманов заорал. Я тоже. Мы сыпали взаимными обвинениями, увлекаясь все больше и больше. Он ударил меня. Я толкнула его в грудь, потом влепила по щечину. Он ударил еще раз. А я, разозлившись по-настоящему, вспомнила уроки Ника, и в результате Рахманов оказался на полу лицом вниз, думаю, с такой позиции мир не казался ему особенно приветливым. Я наклонилась к нему и шепнула на ухо. «Еще раз ударишь меня, сломаю тебе руку». Вид у него был совершенно растерянный. Он от меня подобной прыти не ожидал, и сейчас силился переварить случившееся. Откуда ему знать, что любимым развлечением Ника были пьяные драки в подворотнях, в которых мне приходилось участвовать? Уличная драка — это тебе не уроки борьбы в дорогом фитнес-клубе, куда Рахманов любил заглядывать для поддержания формы. Он весьма гордился своей фигурой. Впрочем, в этом смысле было чем гордиться. Наверняка и своими навыками борца не раз бахвалился, выеживаясь перед каким-нибудь пьяницей, сболтнувшим глупость». А теперь, лёжа на полу, он по крохам собирал остатки своей мужской гордости. «Чёрт!» — сказал он, когда я разжала руки и удалилась в комнату, и крикнул. «Ты умеешь удивить, дорогая!» «А ты святого способен вывести из терпения!» — крикнула я в ответ. «На святую ты, похоже, мало!» — усмехнулся он, появляясь в комнате. «Я был уверен, что смогу вычеркнуть тебя из своей жизни!» Совсем другим тоном сказал он. «А я напустила в глаза сочувствие». «Я тоже». «Ты серьезно?» — нахмурился он. «Серьезно ли я хотела вычеркнуть тебя из жизни? Не дури». Он сел рядом на диване, сцепив руки замком. «Думаешь, мне легко было узнать, что ты использовала меня? Не начинай сначала». «Хорошо. Тебе обязательно надо было опять связаться с этим ничтожеством». «Он вроде бы работает на тебя? Прекрати». «Извини на твоего друга. Я с ним не связывалась, как ты выразился. В настоящее время он старается для своего хозяина, а я ему помогаю без всякой охоты». «Уточни», — еще больше нахмурился Рахманов. «Ищем какие-то документы, бумаги, которые позарез нужны долгих. Ник считает, будто они были у Павла, и я должна об этом что-то знать. Для меня это новость, но Нику на сие наплевать» так что в моих интересах их найти. О документах Рахманов, конечно, знал, потому что выражение его лица изменилось. Понаблюдав за ним, я добавила, «Сегодня мы вроде бы напали на след. После этого Ник заявил, что без меня обойдется. По-моему, он просто не хочет, чтобы я и дальше вертелась рядом, так что ты зря волнуешься». Но его волновало другое. «Думаешь, у него есть причина не желать твоего общества?» «Возможно, — пожалуй, я плечами, кто знает, что в этих бумагах, а Ник — известный любитель ловить рыбку в мутной воде». «Пожалуй, за парнем следует приглядывать», — вслух подумал Рахманов. Поднял голову и недовольно поморщился. «Разумно», — кивнула я. «Неизвестно, чем это обернется. Возможно, Рахманов решит, что лучше мне приглядывать за Ником, и тогда я буду в курсе его поисков. Хотя могло сложиться иначе». Олег поднялся, пошел к двери, вроде бы забыв про меня, но на пороге обернулся. «Я позвоню». «Буду ждать», — буркнула я, когда за ним закрылась дверь, и повалилась на диван. Видимых результатов наша беседа с Рахмановым не дала, Ник не появлялся, Олег тоже. По ночам я трудилась у Виссариона, днем отсыпалась и болталась с Машкой по магазинам. Мне нравились наши прогулки, они создавали иллюзию нормальной жизни, каковой у меня уже очень давно не было. Машка без конца могла рассказывать о Тоне, а я слушала и улыбалась. Мысли о том, что он ее не любит, Машку вроде бы оставили, по крайней мере, об этом она больше не заговаривала. Она казалась вполне счастливой, спокойной уж точно. Это очень радовало меня. В один из таких походов Машка вдруг сказала, «Я звонила матери Павла». «Зачем?» — нахмурилась я. «Просто, чтобы узнать, как у нее дела». «И как у нее дела?» «Ей очень тяжело. Она живет одна. Пашкин брат учится в Москве. В общем, она ужасно одинока». Я молчала, шагая рядом, и Машка предложила «позвони ей». Я покачала головой и отвернулась. «Но почему?» — всплеснула она руками. А я досадливо подумала, как она не понимает, что я могу сказать этой женщине, и что она скажет мне. Извинения, ненужные слова, которые ничего не изменят ни в моей жизни, ни в ее. «Давай съездим на кладбище», — помолчав немного, продолжила Машка нерешительно. «Не хочу». «Знаешь, Юлька, иногда ты ведешь себя странно». «Потому что не хочу видеть его могилу», — усмехнулась я. Машка взяла меня за руку и крепко сжала. «Прости. Наверное, я бы тоже не захотела. Просто я подумала, может быть, тебе стало легче. Мне не станет легче. И давай не будем об этом». «Прости», — повторила она. Глаза ее были испуганными, и я пожалела о своих словах. «Перестань. Я знаю, что время лечит. Наверное, мое еще не пришло. Когда-нибудь я, быть может, приду на его могилу, зарыдаю, почувствуя облегчение. Когда-нибудь, но не сейчас». Мы больше не говорили об этом, но с тех пор мысли о матери Павла стали преследовать меня. Я думала о ней, о ее одинокой жизни в пустой квартире, где она оплакивала одного сына и ждала звонка от другого. Я думала о ней, и это причиняло мне боль, хотя и своей боли вроде было достаточно. И однажды я позвонила. Она сразу же сняла трубку, будто все это время стояла рядом с телефоном, ожидая звонка. Может, так и было? Только ждала она не меня, а сына, потому что удивилась, услышав мой голос. «Здравствуйте», — сказала Ян. «Это Юля». «Юленька, как хорошо, что вы позвонили. Как ваши дела?» «Спасибо, нормально. Я вздохнула, не зная, как продолжить разговор, и уже жалея, что набрала этот номер. Как вы?» «Часто болею, а так привыкаю. Может быть, вы приедете?» Мы могли бы поговорить. Я не хотела ехать, но вместо того, чтобы отказаться, согласилась. Да, конечно. Приезжайте, я буду рада вас видеть. Приезжайте сегодня. Или у вас дела? У меня не было никаких дел. Но это был бы хороший предлог отказаться и больше никогда не звонить. Скорее всего, она тоже не позвонит. «Я могу приехать прямо сейчас», — произнесла я, злясь на себя за это. «Отлично, я буду вас ждать». Она повесила трубку. Я долго слушала гудки, потом начала собираться. По дороге заехала в магазин, купила торт, затем еще что-то. В результате набралось два пакета продуктов. Я все надеялась, что вдруг кто-нибудь позвонит. И я не смогу встретиться с ней, или она сама передумает. Остановившись во дворе ее дома, я почти решила сбежать — но вместо этого, прихватив пакет, и вошла в подъезд. Она открыла мне дверь и улыбнулась. Мы не виделись много лет. Она очень постарела за это время. Я помнила ее красивой, с безукоризненной прической, элегантной и уверенной в себе, а сейчас передо мной стояла женщина в элиповатом халате, в стоптанных тапочках на босу ногу, с коротко остриженными совершенно седыми волосами. Она протянула руку, чтобы взять у меня пакеты, и я увидела, что ногти у нее обрезаны кое-как, и это почему-то поразило больше всего. «Проходите», — засуетилась она, — «сейчас будем пить чай. Вы совершенно напрасно беспокоились», — кивнув на пакеты, сказала она, — «у меня все есть». Просто ехала мимо магазина, промямлила я. Мы прошли на кухню, чистенькую, уютную, и все же какую-то нежилую. Она напоминала картину без рамы, вызывая ощущение, что здесь чего-то не хватает. «Присаживайтесь». Я села возле окна, боясь встретиться с ней взглядом. Она заварила чай, сервировала стол, очень торопливо как-то неловко, а я окляла себя за то, что приехала. Наконец она села напротив, и повисла пауза, которую ни она, ни я не решалась нарушить. «Вы...» «Вы очень изменились, Юля», — вдруг сказала она. «Постарела», — усмехнулась я. «В вашем возрасте смешно говорить о старости. Просто вы изменились». Она сказала это спокойно, констатируя факт, но мне все равно послышался упрек в ее словах. «Я не была на похоронах», — с трудом произнесла я. Она тут же перебила. «Уверена, у вас была причина». Я знаю, вы любили моего сына. По-настоящему. Жаль, что эта любовь не принесла вам счастья. Простите его, Юля. Мне не за что его прощать. Тряхнув головой, точно пытаясь избавиться от наваждения, сказала я. Я любила его и была с ним счастлива. Так счастлива, что... Я сцепила зубы и продолжила. Я не была на похоронах, потому что не хотела видеть его мертвым. Думала, если не увижу... Юля. Погладив мою руку, сказала она, «Вам незачем оправдываться. Я видела вас там, в больнице. Вы, должно быть, не помните. Вы были в таком состоянии... Я все понимаю». Мы замолчали. Потом она опять заговорила. «Знаете, мне надо бы привыкнуть, что его нет. Последние годы мы совсем не виделись. Я даже не подозревала, что он вернулся. Только когда он оказался в больнице, узнала. Звонил он редко, от случая к случаю. Но теперь...» Теперь мне кажется, что жизнь без него... Простите, я не должна этого говорить. Вам и без того тяжело. Он ваш сын. Ваша утрата куда страшнее, чем моя. Пройдет время, моя жизнь наладится, еще встречу кого-нибудь. Эти слова должна бы сказать вам я, — мягко улыбнулась она. Какая разница, кто их скажет? Я тоже улыбнулась, и мы опять замолчали. Но теперь молчание не было давящим, мучительным. «Следствие еще не закончено», — сказала она через некоторое время. «Впрочем, вы, должно быть, знаете, никого не нашли. Говорят, Павел связался со скверной компанией. Просто так людей не стреляют. По крайней мере, это заявил мне следователь. Может, он был никудышним сыном, но это мой сын». «Мне он был хорошим мужем», — ответила я. «Спасибо», — кивнула она. «Не за что это правда. Может, он и связался со скверными людьми, но сам таким никогда не был. чтобы там ни говорил следователь, вы сказали, что не знали о том, что Павел в городе. Наверное, в его друзьях вам тоже ничего не известно». «Нет», — покачала она головой, — «я понимаю, что вы спрашиваете не просто так. Жаль, что ничем не могу вам помочь. Последний раз Павел был здесь три года назад. Привез мне часы в подарок». Часы не работали, и он, смеясь, сказал, что их нельзя починить. И поэтому они ему очень нравятся. Старинные часы. Он сказал, что они будут напоминать мне о нем. И добавил, что так можно обмануть старость. Часы не показывают время, и ты не знаешь, сколько лет прошло и каков твой возраст. И с его подарком я буду вечно молодой. Он мог быть очень милым, добавила она с печалью. «Да», — согласилась я, — «больше всего в тот миг мне хотелось проститься и уйти». «Как дела у Сережи?» — спросила я, чтобы отвлечь ее от мыслей о Павле. «Хорошо, учится, работает, живет у моей двоюродной сестры, почти каждый выходной приезжает». Она рассказывала о младшем сыне, а я кивала, иногда задавала вопросы, демонстрируя заинтересованность. Ей не очень-то хотелось рассказывать о нем, а мне слушать. И она, скорее всего, об этом знала. Но мы продолжали говорить, надеясь избавиться от боли. Наконец я решила, что могу уйти. Мне пора. — Да, конечно, — кивнула она. — Спасибо, что пришли, Юля. Мы поднялись из-за стола. — Я хотела бы вам кое-что подарить на память, — заговорила она и повела меня в гостиную. Я подумала, что он... Она смешалась. Я стояла неподалеку от двери, терпеливо ожидая, что она еще скажет. Она подошла к шкафу, сняла с полки фотографию в рамке, я и Павел. «Вы здесь такие красивые», — сказала она, протянув ее мне. «Не знаю, помните ли вы...» «Прошло столько лет. В тот день вы победили на музыкальном конкурсе, и...» Я нашла ее в одной из книг. Наверное, туда фото положил Павел. У него была привычка использовать все, что подвернется под руку, как закладку. Я взяла фотографию, не испытывая никаких чувств. Все это было так давно в какой-то другой жизни. И, в общем-то, не имела теперь ко мне никакого отношения. Но я была благодарна ей за то, что она все эти годы хранила фотографию, о которой ее сын вряд ли вспомнил хоть раз. «Спасибо», — кивнула я. И тут мой взгляд упал на часы. Уродливый монстр, высотой почти в полметра, стоял на тумбочке. Стрелки сошлись на цифре двенадцать. «Вы говорили об этих часах?» — кивнув на них, спросила я. «Да. Странный выбор, правда. Я имею в виду странный для Павла. У него был хороший вкус. А это какое-то художественное безобразие. Иногда я думаю, может, он предчувствовал свою судьбу». «И эти сломанные часы...» «Можно взглянуть?» — спросила я, подходя ближе. «Конечно». Странное ощущение вдруг овладело мной. Я смотрела на часы, и некое подобие догадки возникло в сознании. Я открыла стеклянную дверцу. Маятник был неподвижен. Я качнула его, и в этот момент зазвонил телефон. Я вздрогнула и отдернула руку. «Наверное, кто-нибудь из подруг», — улыбнулась мать Павла и вышла в прихожую, где стоял телефон. Я подняла часы, очень тяжелые, повернула их. Задняя стенка была из дерева. Она одна, наверное, весила килограмма полтора. Странная фантазия мастера. Из прихожей доносился голос матери Павла. Я покосилась на дверь и приподняла часы. У Павла действительно был хороший вкус. Что заставило его купить этого монстра, которого к тому же невозможно починить? Антикварные часы, конец девятнадцатого века, тогда любили всякие забавные вещицы. Я нажала на едва заметный выступ панели внизу. Ничего не произошло. Я нажала второй раз, сдвинув часы к краю тумбочки, придерживая их. И теперь с едва слышным щелчком нижняя панель откинулась и из образовавшегося отверстия выехал ящичек, точно диск, из компьютерного гнезда. В ящике лежала папка. Еще раз, покосившись в сторону прихожей, я вытащила ее дрожащими руками и сунула под рубашку за ремень джинсов. Задвинула ящик и поставила часы на место. Руки дрожали. Я ощутила, как мгновенно вспотела, и дышать стало трудно. Я чувствовала себя воровкой и боялась, что мать Павла заметит перемену во мне, но заставила себя пройти в прихожую. Увидев меня, она поспешила закончить разговор. Я сунула ноги в туфли, радуясь, что не надо наклоняться, не то она бы непременно заметила папку. Я боялась, что рубашка топорщится и старалась не дышать, от этого было только хуже. «Вы не дадите мне какой-нибудь пакет, чтобы положить фотографию?» — попросила я. «Да, конечно». Она пошла на кухню, вернулась с пакетом. Эти мгновения показались мне вечностью. Я сунула фотографию в пакет и поспешно простилась с ней, боясь, что свалюсь в обморок. Наконец я оказалась в подъезде. Дверь за моей спиной захлопнулась. Я спустилась по лестнице, вцепившись в перила. Дождалась, когда туман перед глазами рассеется. Торопливо достала папку и сунула ее в пакет. Я не сомневалась, что это те самые бумаги. Отсканировав их, Павел спрятал документы здесь еще несколько лет назад и с тех пор у матери не появлялся. Чего в этом было больше, беспокойство за бумаги или за ее жизнь, непонятно, но такое его решение позволило сохранить и то, и другое. Те, кто за ним следил, знали, к матери он не приезжал и искать у нее не стали. Не было никакой банковской ячейки, и Ник тянет пустышку, разыскивая морячка. Документы у меня в пакете.